Глава 18. Первый этап пройден. Ну, здравствуй! Незнакомец, вопреки ожиданиям не ринулся в бой, сразу же стоило ему увидеть командира, а довольно дружелюбно улыбнулся и заговорил: Я так понимаю, что ты и есть мой первый противник. Несложно догадаться. Помещении не было как дверей, так и намеков на окна. Сама комната сделана из цельных деревянных брусьев не меньше 20 сантиметров каждый, Стол и стулья намертво приколочены к полу, что можно понять, стоит к ним только прикоснуться. Столешница так вообще выполнена из цельного куска древесины, а чё было не совсем ровной по краям, учитывая, что нас здесь всего двое. «А ты довольно осторожный парнишка». Не убирая улыбки с лица, незнакомец медленно сел на стул, после чего положил локти на стол и подпер ими подбородок. «Но не думаю, что в нашей ситуации стоит так сильно переживать. Настолько перенесло сюда и мы. Извлечем больше выгоды друг от друга разговором, чем ненужным сражением. Ты так не считаешь?» «Чему ты клонишь?» – Нахмурился Хиро. Задание шестого этапа четко дало понять, что ему ни в коем случае нельзя оказаться ниже десятого места в рейтинге. В противном случае он даже боялся представить, какие будут последствия. «Для начала успокойся и проверь свой статус», – продолжая улыбаться, произнес незнакомец. «После этого ты поймешь, о чем я». Командир так и сделал, но не сразу. Первым делом он внимательно понаблюдал за поведением своего соперника, пытаясь понять, не ловушка ли это. В мире огромное количество самых разнообразных навыков и способностей, и поэтому ослаблять бдительность не стоит ни в коем случае. «Вы находитесь в переговорной комнате. Этот этап одинаков для всех участников глобального задания». Все ваши характеристики снижены до значения 10, а навыки и способности заблокированы. Теперь понятно, о чем он говорил. Сразу же после того, как Хиро проверил свою статистику, вылезло системное задание. Первый этап глобального задания. Ваша задача – уговорить вашего собеседника признать поражение. Тогда вы получите 500 очков влияния. В случае неудачи вы получите 100 очков влияния и право пройти в следующий этап. Аналогичное системное уведомление получил и ваш оппонент. Применение силы или навыков в этом месте запрещено. Первый этап задания – диалог. Только от ваших навыков зависит, сколько очков влияния вы получите. «Думаю, что ты внимательно прочитал оповещение, поэтому присаживайся». Устужливо махнул рукой в сторону свободного стула незнакомец. «Скорее всего, нам придется провести здесь довольно много времени, поэтому я, как заговоривший первым, и представиться должен в первую очередь. Раньше у меня было совсем другое имя, но в нынешнее время все привыкли использовать прозвище – «Мое Локи, приятно познакомиться». «Хиро», — командир уселся на свободное место и внимательно посмотрел в глаза оппоненту. «Интересное у тебя прозвище, ничего не скажешь. Сам придумал или кто-то подсказал?» Еще в те времена, когда Хиро находился в космосе на подлете к планете, он изучал много всего, что было связано с ней — «Мифы и легенды скандинавской мифологии» входило в число изученного. И если прозвище как-то связано с богом хитрости и обмана, не очень приятная вещь в данной ситуации. Товарищи наградили, чего уж таить. Слишком сильно они любят меня сравнивать с самым известным персонажем, носившим это имя в прошлом, — загадочно ухмыльнулся оппонент. Но я так и не понял, почему. «Локи или кто ты там в реальности? Мне совсем не интересно слушать историю о твоей жизни», — холодно бросил Хиро. «Мы оба понимаем. Чем быстрее мы закончим здесь, тем раньше отправимся обратно, и тем больше у нас будет времени на подготовку к следующему этапу. Так, может, ускорим процесс нашей беседы?» «Собираешься признать поражение?» Довольно сильно удивился противник. «Неожиданно, но это похвальное решение, согласен. Отправляясь сюда, я даже представить не мог, что смогу так скоро увидеться со своей семьёй вновь. А ты, славный малый, уверен, мы бы с тобой подружились там, на земле». Признание поражения с моей стороны? Ухмылка командира стала даже неприятнее чем у Локи. «Хорошая шутка под стать твоему прозвищу!» «Говоришь, что тебя ждет твоя семья. Вот он, твой шанс воссоединиться с ней в мгновение ока. Заманчивое предложение, не так ли?» «Эх, знал же, что все придет именно к этому!» Улыбка с лица оппонента моментально исчезла, и на Хиро посмотрел самый настоящий хищник в человеческом обличье. «Заканчивай со мной играть в слова, мелкий!» «Для прохождения в следующий этап можно просто признать поражение, и, как ты сказал, мы оба вернемся обратно. Тем более, выбывших здесь нет. Так разве стоят эти очки влияния от того, чтобы здесь задерживаться?» «Вот и я о том же говорю». Командир решил гнуть ту же линию, что и Локи, специально, намеренно выводя его на эмоции – Детская шалость, но в этой ситуации она подходит как нельзя кстати, ведь не обязательно делать это именно мне. Хочешь воссоединиться со своей любящей семьей как можно скорее, Вперед достаточно лишь сдаться. В комнатушке повисла гнетущая тишина. Двое находящихся в ней мужчин не собирались идти на поводу друг у друга и внимательно пытались изучить своего оппонента, чтобы найти его слабые стороны и надавить на них, что даст огромное преимущество в диалоге. К сожалению, оба оказались теми еще тертыми калачами, лица которых идеально подходят для игры в покер. Если в самом начале они и показывали какие-то эмоции, то прямо сейчас лица застыли, взгляд прямой, глазки не бегающие, а руки и ноги остаются в статичном положении. «Видимо, нам предстоит здесь пробыть достаточно долго». Неожиданно улыбка вернулась на лицо Локи, и он вновь стал дружелюбным, похожим на Балагура персонажем. «Никто из нас не собирается идти на поводу, а значит, по прошествии времени мы оба переместимся обратно, и каждый из нас получит по сто очков. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь». «Согласен», — в тон ему ответил командир. Тогда постараемся провести это время с пользой и отдохнуть. Все равно здесь, кроме любования твоей рожи, делать нечего. Разбудишь меня, когда время будет подходить к концу». Судя по заданным условиям, в этом месте нельзя атаковать, а значит переживать о том, что на тебя нападут во время отдыха, смысла нет. Хиро собирался использовать другую тактику, заключенную в полном безразличии и пренебрежении. По сути, весь этот диалог не более чем битва умов. Если оба соперника не смогут заключить между собой сделку, то они оба пройдут следующий этап, но с гораздо более меньшим количеством очков. Для этого им придется провести в этом месте целые сутки, которые при заключении договоренности можно сократить в разы. Командир еще раз внимательно осмотрелся вокруг, жалея, что здесь нет кровати, кушетки или на худой конец старого гамака. Пришлось положить руки на стол, чтобы использовать их как подушку. Локи внимательно наблюдал за своим оппонентом все то время, пока тот устраивался. Спустя минут десять он отчетливо ощутил, как тот реально задрых. «Спит! В такой ситуации!» «Ты что, реально собрался продрыхнуть все это время?» Через час он не выдержал и намеренно громко заговорил. «Просто признай свое поражение, и уже спустя несколько минут можешь спать в теплой кровати вместе с любимой девушкой или женой. Уверен, у тебя, как у преемника, найдется несколько девушек, которые с радостью составят тебе компанию в этом деле. По себе знаю. А как же семья?» Медленно поднялся Хиро, сладко зевнул и начал потягиваться. Спать в таком положении не самое приятное, ну и не самое страшное, что с ним случалось ранее. О каких девушках ты вообще ведешь речь? — О самых обычных. Хочешь сказать мне, что ты не пользуешься своим положением на полную, кому ты будешь заливать? Несмотря на то, что Локи делал вид, будто вышел из себя, командир сразу понял, что это не более чем игра. «Приемники обладают огромной властью, и подданные легко закроют глаза на такие вещи». «Подданные? Ты что, в короли заделался?» — сонно произнес Хиро. «В мире творится черти что, а он решил воспользоваться своим положением и заниматься такой ерундой? Интересно». Когда монстры станут сильнее и яростнее в разы от того, что сейчас ты первым же делом бросишь своих подчиненных и попытаешься сбежать сам или с голым торсом и яростным оскалом на лице ринешься вперед, прикрывая их отход, кто ты, Локи, человек или тварь дрожащая? Я право имею, право силы, моментально отреагировал оппонент, силой ударив ладошками по столешнице. И прекрасно понимаю, как устроен нынешний мир. Оставь свои старые консервативные взгляды при себе. Мир медленно идет по наклонной, и пока есть время, необходимо выжать из него все до последней капли. Ты разбудил меня ради того, чтобы пофилософствовать, еще раз зевнул командир. Мне не особо интересно этим заниматься. Будь добр, больше не буди меня ради подобной чуши, хорошо? Хиро медленно уселся обратно, еще раз потянулся и собирался вновь немного покемарить, но ему не дали. «Послушай, Хиро, простое ожидание никому из нас не выгодно. Мы просто теряем время. Давай решим этот вопрос и отправимся обратно. От просто нахождения здесь никто не получит выгоды». «Согласен. Командиру пришлось вновь подняться. Но и соглашаться на проигрыш в мои планы не входит. Ты уже извини. Хочешь побыстрее закончить? Признай поражение». «Я могу пойти на такой шаг, если у тебя есть, что мне предложить?» Еле заметно ухмыльнулся Локи, но Хиро заметил. «Пошла вторая стадия Торги. В зависимости от этого я могу рассмотреть...» «Мне это не интересно, намеренно перебил его командир. «Думается мне, что эта сделка будет слишком для меня невыгодна. Глядя на тебя, я так и вижу, что ты хочешь сказать мощные артефакты, снаряжение восьмого ранга и выше или несколько миллионов, если не десятков миллионов кристаллов эволюции в обмен на то, что ты признаешь поражение. С такими запросами я тоже могу запросить аналогичное». «И что ты хочешь в обмен на признание поражения?» «Бинго!» Рыбка клюнула на крючок, и пока она этого не осознала, надо использовать подвернувшуюся возможность. «Хм... дай подумать», — сделал задумчивое выражение лица командир. «О, есть одно!» Локи старательно делал вид, что ему плевать, но еле заметная ухмылка не сходила с лица — «Сейчас мне необходимо поднять уровень магазина до десятого, а для этого необходимо... 50 миллионов кристаллов эволюции три шахты эпического уровня, или же одна выше рангом. Передашь мне все это, и я готов...» «Ты что? Совсем офанарел?» — взревел Локи и хотел было перевернуть стол, но тот был прикован намертво. «Не слишком ты много просишь за признание поражения!» «Много? Хм... Я думал, что эта сумма окажется для тебя смехотворной, ведь ты преемник! Неужели все те слова о роскоши и прочем были лишь простым фарсом?» Взгляд командира изменился настолько, что Локи аж дернулся с непривычки. Он явно не ожидал, что его оппонент может мгновенно так измениться. Тогда для чего все эти росказни о подданных и прочем? Неужели ты настолько беден, что не можешь себе позволить даже той суммы, что я назвал? Тогда поставим вопрос другим образом. Все же Локи быстро взял себя в руки. Что ты готов предоставить мне? Ничего. Командир вновь вернулся к расслабленному состоянию и, зевая, Закрыл рот рукой всем своим видом, демонстрируя равнодушие. «Все это мне необходимо для дальнейшего развития. Я не собираюсь тратить столько ресурсов лишь для того, чтобы получить дополнительные очки влияния». «Тогда для чего ты вообще поднял эту тему?» «Я?» – сделал удивленное выражение лица Хиро. «Разве не ты был первым, кто подводил меня к этому?» Хватит ходить вокруг да около, Хиро! Ухмылка исчезла с лица Локи. Что ты хочешь? Только одного. Командир вновь начал заваливаться вперед, намереваясь еще немного поспать твоего признания в поражении? Для чего мне это делать за даром? Опять приступ бешенства. Да уж, друзья или товарищи этого парня явно подшутили над ним, давая такое громкое прозвище. Хотя вполне возможно, что в общении с землянами оно может быть вполне оправдано. Но, к сожалению, он нарвался не на того противника. Опыта командира в такого рода беседах с головой хватит на несколько таких локи, да еще и останется». «Какой мне от этого толк?» «Сэкономить проведенное здесь время», — зевнул командир. «В противном случае мы просто проведем здесь сутки, а после и вернемся обратно. Но, думаю, ты и сам понимаешь, ты выбрал себе не того противника, Хиро. Вот она третья стадия, которую так долго ждал командир». «Среди преемников есть своя ранговая система. Думаю, что ты и сам об этом прекрасно знаешь. Прямо сейчас у тебя еще есть возможность разойтись мирно, но позже ее не будет. Я вхожу в топ-30 рейтинга, и у меня нет ни малейшего сомнения в том, что моя позиция выше твоей. Как только мы выберемся отсюда...» «Я приложу все усилия, чтобы найти тебя и уничтожить все, чем ты так сильно дорожишь, если ты прямо сейчас не примешь мое предложение». «На мне твои угрозы не сработают», — выпрямился командир. «Лишь зря сотрясаешь воздух, Локи». «Это ты сейчас можешь так бесстрашно об этом говорить, но что будет, когда...» «Послушай». «Ты, конечно, можешь не отвечать, но, может, назовешь, какому покровителю служишь?» Резко сменил тему Хиро. «Что ты, говорю, кто из высших сущностей сделал тебя своим преемником? Что здесь непонятного?» Пристально глядя в глаза Локи произнес командир. «Думаешь, что я буду об этом?» «Не собираешься говорить? Ладно, тогда я сделаю это первым». Моим покровителем является Гвендолин, она же система, к которой ты так привык. Итак, скажи мне на милость, у кого больше шансов на поиски? Думаешь, что твой покровитель станет помогать тебе в этом вопросе? Неожиданно, но Локи явно занервничал. Да и сомневаюсь, что система тоже может являться. Анализ статистики. Анализ статистики завершен. К сожалению, из-за условий первого этапа вы не сможете изучить статистику оппонента прямо сейчас, но получите полный отчет после завершения этапа. Ваш оппонент получил уведомление о том, что вы проверили его статистику. Учитывая, что он слабее вас, вы получите детальный отчет позже. Интересно. Думаю, что ты внимательно прочитал полученное оповещение, верно? Настала пора последней решающей фазы. Итак, что ты там говорил ранее? А то у меня со слухом в последнее время проблемы. Я не расслышал. В ответ была лишь тишина. Локи на удивление сохранял спокойствие и уже более пристально смотрел на своего собеседника. Он, как тот и сказал, получил оповещение. В нем говорилось, что сидящий напротив него человек превосходит его по силе. Сейчас ему очень не хотелось выдать свои истинные эмоции и чувства, поэтому он принял отрешенный вид. «Не ожидал, что встречу здесь такого человека». Несколько раз глубоко вздохнув и выдохнув, произнес он, «Пообещай, что не станешь меня выслеживать и преследовать после завершения этого этапа, и я признаю поражение. Но есть одно условие. Уходить отсюда с пустыми руками я не намерен, так и знай». «Мне нет до тебя дела, Локи. Если ты согласишься с поражением, я обещаю своим покровителям, что не стану тебя выслеживать и выискивать твое местоположение», — спокойно произнес Хиро. А по поводу последнего твоего пункта, я сам выберу, что тебе дать, и только после того, как ты сдашься. «Я согласен», – проскрежетал зубами Локи, понимая, что он проиграл в этой схватке. «Я сдаюсь и признаю победителем первого этапа Хиро». «Поздравляем! Первый этап глобального задания для вас завершен». «Победитель Хиро. Ему начислено 500 очков влияния. Проигравший Локи. Ему начислено 100 очков влияния. Вы будете перемещены обратно через 10 секунд. Девять!» Как и обещал, командир засунул руку за пазуху и достал оттуда ту самую особую шоколадку, выпадающую из метных сундуков. «Надеюсь, что ты угостишь ею свою семью». Локи несколько секунд смотрел на предмет, что лежал на столе, и когда осталось всего пара секунд, от всей души прокричал. «Ах ты, ублюдок, Хиро!» «Один!» Хиро оказался в своей комнате на корабле и, быстро раздевшись, улегся обратно в кровать к Сум. Первый этап завершился неожиданно быстро, но это только начало.